Глава тридцать девятая. Закалдованные дети. Уже несколько лет изо дня в день укрепляется мое убеждение, что собаки это закалдованые дети. И нас таких ненормальных, видящих в своей собаке человека, много. При этом совершенно неважно, собака учителя породистая или дворянская, выросшая со щенка или подобравшего старичок. Дети же. Дети вообще воспринимают собак как товарищей по играм. Еще когда Куба был у нас один, я весьма редко могла подъехав к дому спокойно припарковать машину. Ее непременно облепляло дворовые детвора, и сыпались вопросы: а Куба выйдет? А когда? А если я говорила, что да, сейчас выйдем, то детвора сидела неподалеку от подъезда и поджидала. Если же Куба в этот момент сидел в машине, то он весь наизнанку выворачивался в ожидании, когда ему разрешат выпрыгнуть из багажника к детям. Дети дольше сохраняют это чистое чувство общности со всем живым. Они его еще помнят оттуда, из мира, где обитают души. Это мы взрослые забываем, а они помнят. Тоже можно сказать и о кошках. Да не обидятся на меня наши маньяха, но кошки тоже заколдованные дети. «Чушь не милее!» – подняла голову с моей подушки заспанная Маня. «Почему чушь? А кто ты?» «Я – это я, а никакой не ребенок!» «Но для нас ты – это ваши проблемы! Умею увидеть в кошке кошку и ничего более!» «Скажете, не заколдованные?» «Конечно, заколдованные, но очень сильно!» «Опытные кошатники знают, насколько сильно могут заколдоваться кошки!» Не убедила меня маняха, хотя бы потому, что во время недавней прогулки по набережной Севастополя случилась одна интересная встреча. Набережная у нас мягко любителей культурного отдыха. Здесь кого только не встретишь. «Это лабрадорчики?» – услышала я за своей спиной привычный вопрос. Молодые родители с ребенком в коляске протянули руки, чтобы погладить кубу и лялю. Куба, привычный контактом с человеком, весь поддался вперед, готовый принять ласки, восхищение, а если повезет, и пол ведра угощения. Куба прекрасно помнит свои спасательские навыки. Он привык, что посторонний человек всегда добрый и всегда угощает лакомством. Ляля, наоборот, вся подобралась и придвинулась ко мне, готовый облаять непрошенные ручки. «Вот эта позиция мне больше нравится». Меньше шансов, что кто-то сможет ее обидеть. Это золотистые ретриверы. Вступила я в разговор. Но вы правы, они похожи на лабрадоров, потому что лабрадоры тоже ретриверы. Мы себе хотим такого, сказала девушка. У нас ребенок, а дети должны расти с собаками. Я читала, что для детей лучше лабра-ретриверы. Вы его где покупали? Сколько такой стоит? Не люблю отвечать вопросом на вопрос, но тут пришлось. «А вы готовы заниматься с собакой по два часа в день? Ежедневно?» «Гулять? Ну, конечно, у нас же ребенок, нам все равно с ним дышать надо свежим воздухом». «Его, кстати, Глеб зовут, а мы Кирилл и Юля», – улыбнулась девушка. «А я, Александра, приятно познакомиться. Только я не про дышать, а про заниматься говорю». «Хорошо, что у нас было время пообщаться. Ребята никуда не спешили, я тоже». Мы гуляли по набережной, выбирая тихие аллеи, и говорили про собак, которые, по их мнению, с рождения няньки, которые такие добрые плюшки. Не помню, сколько времени мы провели вместе с родителями Глеба — час, полтора. Они спрашивали, я отвечала, я спрашивала, они рассказывали. Нам было интересно друг с другом. Результатом этой беседы стал относительный порядок в головах молодых людей. Во всяком случае, мне показалось, что расстались мы с единым понятием, что собака – это тот же ребенок и требует не только прогулок, но и воспитания. Такой же ребенок, только заколдованный, сказала Юля. Вы читаете мои мысли? Тут и читать не нужно, показал Кирилл на Кубу. Он делает как наш Глебка, когда не понимает, о чем мы говорим, и глаза такие же. Я посмотрела на Кубу. Он сидел между нами и крутил головёнкой, поставив домиком и ушки, и бровки. Куба слушал нашу речь и силенся уловить знакомые слова. Ляля лежала рядом и тоже прислушивалась, но не подавала виду, что ей интересно. А Куба со своими интересами был как питак на ладони. Точно также в своей коляске лежал и мелкий ребенок Глебка, таращив на нас свои глазёнки и внимательно разглядывая незнакомые слова. Видите, Глебка также голову наклоняет, бровки насупит и ловит смысл. Они так похожи. Мне понравилось, что ребята нашли сходство собаки с ребенком, и даже больше. Сделали для себя открытие, что поведение Глеба сходно с поведением Кубы. Знаете, а вы бы были хорошими хозяевами своему заколдованному ребенку. Если хотите, я дам вам телефон заводчицы, у которой брала и Кубу или Алю. Там как раз щенки родились. Приняла непростое решение я. Вы думаете, а если не справимся? Лица Юлии и Кирилла посерьезнели. Справитесь. Вы увидели в собаке то, что другие не видят. Вы своего ребенка поставили наравне с собакой. Вы будете не только хорошими хозяевами, но и великолепными родителями. Ребята засмущались. Мы много читаем в интернете, как надо воспитывать. А хотите, я вам открою совсем несложный секрет, как легче воспитывать Глеба? Воспитывайте его так же, как будете воспитывать щенка, по тем же самым правилам. Вас этому научит ваш кинолог, когда придете с собакой на площадку. Применяйте те же принципы и в воспитании Глеба. Вот увидите, Глеб будет сильно отличаться от других детей в лучшую сторону. Мы обменялись телефонными номерами и тепло распрощались. Я уже приближалась к своей машине, когда услышала, что меня кто-то зовет. Александра, погодите! Юля схватила меня за плечо и еле переводя дух от спешки выплела, показывая на Кубу. Погодите! Если Куба, ведь его Куба зовут, если Куба заколдованный ребенок, то наш Глебка получается, получается расколдованный. Что мне с этим теперь делать? Кирилл с койлазкой, где спал расколдованный ребенок Глебка. Остановился неподалеку от нас, разглядывая афишу местного драматического театра. Интересный вывод, присмотрелась я к Юле. Это мне и в голову не приходило. Юля тряхнула головой и решительно распрямилась. Я всегда подозревала, что он особенный. Вы мне сейчас прямо все по полочкам разложили. Я только на ваших собак посмотрела и сразу все поняла. Куба тут же подставил свою голову под Юлину руку, чтобы она не за дарма на него смотрела. Тут в коляске завозился и захрюкал мелкий ребенок Глебка, требуя свою порцию внимания. Юля помахала нам рукой и побежала к семье, а мы отправились домой. И у меня до сих пор остаются удивительно теплые воспоминания об этой встрече. Пусть у этой молодой семьи в жизни все сложится. Рано или поздно они заведут себе собаку и будут ей отличными хозяевами, равно как и мудрыми родителями своему особенному расколдованному сынишке Глебке. Интересно, что и собаки считают детей себе ровней, да настолько, что способны им помогать, их страховать, как себе подобных. Наблюдала я это на одном из соревнований по послушанию.